Антракт. Записи некой жрицы. Что бы я ни предлагала, все из добрых побуждений. Если спросите, что именно, я предложила встретиться с бывшим командиром господина Рорена. Важно знать свои корни, хотя на него мои уговоры не подействовали, и тут еще было две проблемы. Первая. Командир находился в империи Юстиния, чья соседняя страна, королевство и избавилась от гильдии авантюристов. Вторая. Это было важно больше для меня. Его Величество, Великий Повелитель Демонов, отдал личный приказ. Суть была в том, чтобы доставить господина Ророна в замок Его Величества, Великого Повелителя Демонов, и когда я узнала об этом, то схватилась за голову, не представляя, что будет. Почему Его Величество приказал это? Варианта отказаться у меня изначально не было. Нет вообще, если я перетерплю вину за то, что обманул господина Ророна, все было просто. Гильдия авантюристов собиралась отомстить королевству за уничтожение местных филиалов, потому нам поступил запрос на поддержку Империи, так что по пути вполне можно было заехать. Мне был очень интересен транспорт, который гильдия предоставила для отправки в Империю, но у меня был приказ его величества великого повелителя демонов. Вот вдруг он подумает, что все это заговор демонов. Я не хочу, чтобы господин Роран начал хуже думать обо мне. В общем, его величество — это его величество. Узнав, что мне кто-то приглянулся, он приказал доставить его в замок великого повелителя демонов. Хотелось бы мне, чтобы он понял, какой стресс я испытываю из-за этого. Я хотела за это потом предъявить свои требования, но чуть не сошла с ума. Все же это странно, когда тебя до замка везет древний дракон. Это ведь не создание на побегушках. Может, для его величества это и не так, но как раз именно так для обычных демонов. К тому же после того, как нас довезли на спине, забросили прямо в ванную замка. Будь это ванная служанок, можно было бы улыбнуться, но нас забросили в ванную, где находился личный его величество. Некомфортно в такой ситуации, согласитесь. Мне было даже завидно тому, что господин Роран ничего не знал, но если я буду невежливо, то могу лишиться головы, потому от стресса у меня уже живот сводило. Однако его величество великий повелитель демонов не переживало за мелочей. Он не стал никого винить и позвал нас на ужин, и там меня поразила внешность господина Рорена. Просто он выглядел как настоящий король. Что-то мне даже стало интересно его происхождение, но сказанное его величеством информацией испортило мне все настроение. В господине Рорене находится душа высшей нежити короля Безжизненных Саны, и из-за продолжительного пребывания они начали переплетаться. Сам господин Рорен не переживал из-за этого, но меня такой ужас вымотал еще сильнее. Мне даже лекарство от живота захотелось. В дополнение ко всему мы выяснили, что за королевство сражается господин Магна. Похоже нам еще доведется встретиться. Конечно, это вряд ли какая-то судьба, но видеться нам точно придется. Еще и его величество рассказал о том, как я когда-то подавила восстание одного из повелителей демонов, вот зачем он так. Я так забочусь о своем чистом и прекрасном образе жрицы бога знаний, а он из меня воительницу делает, портя все. Мне показалось, что уже слишком поздно, но, похоже, этот момент был проигнорирован. На следующий день я узнала, что прошлой ночью Его Величество Великий Повелитель Демонов подослал в спальню господина Рорена четырех служанок. Я все думала, что там было, вдруг он наложит на них руки. Хотя, конечно, я в то же время думала о том, что пусть там четыре роскошных служанки, будет вполне в духе господина Рорена ничего не сделать. Но как же они попробовали его покорить?» Да боли в голове мучительный вопрос. Так можно было убедиться, что ему нравится противоположный пол, а то ведь в ином случае можно подумать, что ему нравятся мужчина. Вопрос, напоминающий стальную стену. В первую очередь хотелось развеять подозрения его величества. Тут ведь ничего такого. Господин Рорен просто из тех, кто хранит сила На это я должна была сделать упор. Сама, конечно, думала, что это не так уж и обязательно, но только когда дело касается меня. Правда, все удачно вышло. Он не поддался на провокации его величества и не позволил себе искусить по-настоящему закаленный мужчина. Не надо мне тут соперниц делать. Господин Рорны без них не приступен. В общем, мы удовлетворили любопытство его величества и снова отправились на Север в Империю Юстиния верхом на Древнем Драконе. Правда, если бы прибыли прямо на место, устроили бы большой переполох. К тому же хотелось морально отдохнуть, потому мы заехали в почтовый городок. Там был горячий источник, который я обязательно хотела посетить. В замке Великого Повелителя Демонов тоже есть. Но чтобы позаботиться о господине Роране, я договорилась с гостиницей, арендовала баню и даже скрутила госпожу Гулу, чтобы она не помешала. Я думала, что теперь никто не помешает, но почему-то обязана была встретиться там со злым божеством похоти господином Луксерией. Госпожа Гула говорила, что ощутила что-то странное, так что мы подумали, что тут может кто-то быть. Но уж лучше бы это был не господин Локсери. Еще и наедине с господином Ророном Ван оказался. Опасно ведь ошибиться. Хотелось либо пнуть, либо изо всех сил ударить. В итоге я совершенно молча пнула. Господин Ророн уже совсем сил лишился, поэтому разрешил потереть ему спину. Только лишь просто спину потерять. Только это и больше ничего. Не будь все так умиротворенно. О чем я пишу? Встретились и встретились. Больше не значит хуже. Мы взяли с собой господина Локсерию и пораженных его ядом людей. Конечно, этого очень не хотелось, но как же оказалось здорово связать его денежным долгом. Иначе я бы не была уверена, что мои нервы выдержат путешествие с этой мерзкой группой. В таком составе мы добрались до места встречи с армией Империи. Поддержка со стороны гильдии представляла собой организацию штурмовых отрядов, и нас это стороной не обошло». Хотелось бы встретиться с генералом Юрием, бывшим командиром отряда наемников, но никто не позволит простому авантюристу увидеться с генералом целой страны, так что надо для начала чего-то добиться. О нашем путешествии на передовую думать не хочется. Мне оставалось лишь молиться за души тех, кто оказывался в желудке у госпожи Гулы или любовном гнездышке господина Луксерия. Конечно, неправильно желать смерти, но в данном случае так было бы легче». С разведывательными отрядами два злых божества могли расправиться в мгновение ока, но когда появился штурмовый отряд, нам уже пришлось сражаться. За сражением в темном лесу я наблюдала слегка на расстоянии от господина Ророна в безопасности, и когда враг подал сигнал, меня охватило нехорошее предчувствие. Я поняла, что что-то приближается, и когда уже было с этим не справиться, я оттащила господина Ророна и использовала защитную технику, но какой же меня прошипозноб... Я даже манеру речи сменила. Это была помогающая королевству злое божество ярости госпожа Рейс. С виду милая девушка, но почему-то манера речи как у высокомерного мужчины, а ее силой была пламя, так что нисколько она не милая. Она выжгла силу госпожи Гулы, так что она ничего не могла, и тут в дело вступил господин Роран. Конечно, способность противницы слегка ослабла в этот момент, Так что идея прекрасная, но простому человеку лезть в пламя, которое даже злое божество сделало недееспособным, чистое самоубийство. Но благодаря помощи Сэна и господина Луксерии как-то получилось справиться с госпожей Рейс. И все таки она оставила подарочек, с которым даже матушкино оружие при обычных обстоятельствах не могло бы справиться. Ну а потом наступил мой черёд. Госпожа Гула пускала дым и не могла двигаться, господин Луксерия с его ожогами тоже. Господин Рорен вложил слишком много силы в оружие и потерял сознание, так что в целости осталось лишь я, и мне же пришлось нести их до города. Можно было бросить двух злых божеств, но мы выжили благодаря им, потому оставить их было зазорным, даже если речь про демона. Вот и я не смогла. Ну и под конец снова больница. И там оказался господин Крас, он как бы неплохой, потому в этот раз оставлю его. Нам же надо было обдумать то, что мы расскажем армии Империи. Если смогу расписать все, скрыв при этом правду, мне дорога в писателе. А если не получится, то нас начнут подозревать. Ну и на этом, думаю, в этот раз я закончу.